Глава 4 После заката похолодало. Во дворце зажгли лампы. Это был целый ритуал, потому что огонь считался священным. И раздули жаровни. Раб пал перед Эверардом Ниц и сообщил, что обед подан. Эверард спустился с ним в длинный зал, украшенный яркими фресками, изображавшими солнце и быка Митры, прошел мимо двух копьеносцев и оказался в небольшой, ярко освещенной комнате, устанной л коврами и благоухавшей ладаном. Два ложа были по эллинскому обычаю придвинутых к столу, уставленному совсем не эллинскими серебряными и золотыми блюдами. Рабы-прислужники стояли на готове в глубине комнаты, а за дверями, ведущими во внутренние покои, слышалась музыка, похожая на китайскую. в е р е Лидийский милостиво кивнул ему. Когда-то он был статен и красив, но за несколько лет, что минули после потери его вошедших в п о г о в о р к е б о г а т с т в о и могущество», сильно постарел. Длинноволосый и седобородый он был одет в греческую хламиду, но по персидскому обычаю пользовался румянами. «Радуйся, м и а н д р а ф и н с к и й произнес он по-гречески и подставил Эверарду щеку для п о ц е л у я Хотя Крёза и несло чесноком, патрульный, следуя указанию, коснулся щеки губами. Со стороны Крёза это было очень любезно. Таким образом, он показал, что положение м и а н д р а лишь слегка ниже его собственного. «Радуйся, господин. Благодарю тебя за твою доброту». «Эта уединенная трапеза не должна оскорбить тебя», сказал бывший царь. «Я подумал...» Он замялся. Я всегда считал, что состою в близком родстве с греками, и мы могли бы поговорить о серьезных вещах. Мой господин оказывает мне слишком большую честь. После положенных церемоний они, наконец, приступили к еде. э в е р а р разразился заранее приготовленной байкой о своих путешествиях. Время от времени Крёс озадачивал его каким-нибудь неожиданным вопросом, но патрульный быстро научился избегать опасных тем. «Воистину, времена меняются, и тебе посчастливилось прибыть сюда на заре новой эпохи», — сказал Крёс. «Никогда еще мир не знал более славного царя, чем...» И так далее, и тому подобное. Все это явно предназначалось для ушей слуг, бывших одновременно царскими шпионами, хотя в данном случае Крёс не грешил против истины. «Сами боги удостоили нашего царя своим покровительством», — продолжал Крёс. «Если бы я знал, как благоволят они к нему, я хочу сказать, знаю я, что это правда, а не сказки, никогда не посмел бы я встать у него на пути. Сомнений быть не может. Он избранник богов». Эверард, демонстрируя свое греческое происхождение, разбавлял вино водой, сожалея, что не выбрал какой-нибудь другой, менее воздержанный народ. «А что это за история, мой господин?» — поинтересовался он. — Я знал только, что великий царь, сын Камбиза, который владел этой провинцией и был вассалом Астиага Медийского. А что еще? Прес наклонился вперед. Его глаза, в которых отражалось дрожащее пламя светильников, приобрели удивительное выражение, называвшееся когда-то Дионисийским и давно позабытое ко временам Эверарда. В них читался ужас и восторг одновременно. «Слушай и расскажи об этом своим соотечественникам», — начал он. Астиак выдал свою дочь Мандану за Камбиза, ибо он знал, что персам не по душе его тяжкая ига и хотел связать их вождей со своим родом. Но Камбиз заболел и ослаб. Если бы он умер, а его маленький сын Кир занял престол в Аншане, то установилось бы опасное регенство персидской знати, не имевшей обязательств перед Астиагом. Вдобавок сны предвещали царю Мидии, что Кир погубит его империю. Поэтому Астиаг повелел царскому оку Аурвагошу, крест, переделывавший все местные имена на греческий лад, назвал Аурвагоша Гарпагом, который был его родичем, и з б а в и т ь с я от царевича. Гарпак, невзирая на протесты царицы Манданы, отнял у нее ребенка. Камбис был слишком болен, чтобы помочь жене, да и в любом случае Персия не могла восстать без предварительной подготовки. Но Гарпак не смог решиться на злое дело. Он подменил царевича мертворожденным сыном горца-пастуха, взяв с того клятву, что он будет молчать. Мертвый ребенок был завернут в пеленки царевича и оставлен на склоне холма. Затем вызвали медийских придворных, которые засвидетельствовали исполнение приказа, после чего ребенка похоронили. Кир, наш правитель, воспитывался как пастух. к а м б и с прожил еще двадцать лет, сыновей у него больше не было, не было и силы, чтобы отомстить за первенца, и когда он оказался при смерти, у него не было наследника, которому персы считали бы себя обязанными повиноваться. а с т я к снова забеспокоился. В этот момент и объявился Кир. Его личность установили благодаря нескольким приметам. о с т и а к втайне жалея о содеянном, радушно принял его и подтвердил, что он наследник Камбиза. н На протяжении пяти лет Кир оставался вассалом, но выносить тиранию медян с каждым годом становилось для него все труднее. Тем временем Гарпак в э к б а д а н а х Хотел отомстить за ужасное злодеяние, в наказание за непослушание о с т и а к заставил его убить и съесть собственного сына. Гарпак и еще несколько знатных м е д и а н организовали заговор. Они избрали своим вождем Кира, Персия восстала, и после Трехлетней войны Кир стал правителем двух народов. С тех пор он, конечно, подчинил себе и много других народов, Разве боги когда-нибудь выражали свою волю и с н е е